Глава 22. Завтракать я пошла поздно. Раз уж у нас выходной, стоило воспользоваться им по полной. Вдоволь повалявшись в кровати, я не спеша встала, умылась и побрела в столовую. Сегодня почти все столики были заняты. Даже Селеста с подружками явилась. Не помню, чтобы вообще когда-нибудь видела их за завтраком. Чуть наискосок от них угнездилась компания Сира Эльтида. Надо же! «И эти здесь». Стоило мне переступить порог, как Селеста бросила на меня испуганный взгляд и тут же уткнулась в свою тарелку. Что это с ней? Не выспалась? Небольшая толпа возле раздаточного стола рассеялась, и я увидела Филаю. «Привет», — улыбнулась я, подходя к ней. «Как прошел вечер?» «Вообще-то ужасно». Она расстроенно покачала головой и вздохнула, глядя на полу пустой поднос. «Ты разве не слышала?» «Не слышала что?» «Орлета! Девчонка из новеньких!» «Орлета?» В памяти мгновенно всплыла ночная истерика Селесты. Кольнуло дурное предчувствие. «И? Что с ней случилось?» Сглотнула я. «Вчера не вернулась с прогулки, а сегодня её нашли. Внутри всё похолодело». «Что значит «нашли»?» Спросила я разом, онемевшими губами. «В парке, в кустах, мёртвую». Представляешь, ей рассекли грудную клетку и вырвали сердце. Ужас просто! Я вырвала ей сердце и бросила умирать в парке. Отчетливо прозвучал в ушах мой собственный насмешливый голос. Да, именно так я вчера и сказала. О, боги! Ужас! Эхом прошили с тела я и растерянно покосилась на Селесту. Та тут же отвела глаза. «Не думает же она, что я...» Впрочем, по ее перепуганной физиономии стало понятно, именно это она и думает. «Эй, ты что?» Филая тронула меня за плечо. Я перевела взгляд на нее. «У тебя такое лицо, будто ты призрака увидела». «Кто это сделал?» выдавила я, машинально ставя на поднос, что попало. «Его уже нашли?» «Нет, с утра все на ушах стоят». Филая отыскала глазами свободный столик и, приглашающе кивнув, направилась к нему. Я поплелась следом. «Невозможно даже предположить, кто решился на такую жестокость!» «Но за что её убили?» — пробормотала я, опускаясь на стул. Коленки противно подрагивали. «Вредная была девица!» — задумчиво отозвалась Филая, садясь напротив и принимаясь за еду. «Но убивать?» «Нет, даже не представляю!» Я слушала её и почти не слышала. Слова долетали, словно издалека. Рассыпались на звуки, теряя смысл. В висках стучала одна единственная мысль. «Этого не может быть». «Нет, в то, что кто-то убил студентку, я поверила сразу. Но вот каким образом я угадала? Как именно? Причем с такими подробностями? А ведь это не какая-то рядовая история. Как вообще такое можно было угадать? Никак». От вставшей перед глазами картинки к горлу подкатила тошнота. Я сглотнула. Немного посидела, пытаясь взять себя в руки. Вяло поковырялась в тарелке, не особо понимая, что в ней, и поднялась из-за стола. Всё равно кусок в горло не лез. Пробормотав «Скоро увидимся», удивлённо моргнувший Филая, я развернулась и быстро вышла из столовой. Добежав до своей комнаты, я захлопнула дверь, привалилась к ней спиной и медленно сползла вниз. Возле кровати на полу лежала вчерашняя книжка — за окном ярко желтели деревья, тихо роняя листья, на ветке дремала ворона. Всё это было таким будничным, простым и обычным, что поневоле успокаивало. Я, наконец, выдохнула, понемногу приходя в себя. Конечно, я не забыла ту выходку с подносом, но с самого начала и в мыслях не держала мстить Орлетте и точно не хотела её гибели. Так что моя магия тут ни при чем, А ту фразу я вообще выпалила в сердцах, особо не думая и ничего не имея в виду. Уж очень меня разозлили вопли и дурацкие обвинения Селесты. Странно, что все сбылось. Да, странно. Значит, надо об этом поговорить с Филаей. Она моя подруга, к тому же учится не первый год и знает о магии куда больше, чем я. Может, найдется совсем простое объяснение. Повеселев, я открыла дверь, чтобы идти к Филае, и едва не вскрикнула от неожиданности, нос к носу, столкнувшись с Костеляншей. Сира Алеона!» — важно сказала та. «Вас хочет видеть ректор!» Сердце дёрнулось и пропустило удар. Он просил не задерживаться. Костелянша развернулась и поплыла по коридору. А я метнулась к зеркалу и несколько секунд стояла, прижав заледеневшие руки к пылающим щекам. «Ректор? Зачем он хочет меня видеть? Это как-то связано с разговором в коридоре во время бала?» Схватив расческу, я быстро привела волосы в порядок, придирчиво оглядела себя в зеркало со всех сторон и выскочила за дверь. Сначала я бежала до школы, потом шла, потом брела, с каждым шагом всё медленнее. Ужасно, хотелось развернуться и броситься обратно. И одновременно, ну что за напасть, тянуло рвануть со всех ног и оказаться в ректорском кабинете, увидеть, узнать, наконец, зачем звал. Да ещё и в выходной день... Может, он решил поговорить о вчерашнем? О, боже, ну о чем ректору со мной говорить? Разве что еще одну клятву взять, смертельную. Чтоб мне становилось дурно не время от времени, а постоянно. Лишь вздумаю открыть рот. У двери я немного постояла, пытаясь придать себе спокойный и невозмутимый вид. Потом тихонько постучала, толкнула массивную створку и шагнула внутрь. На одном из стульев восседала Селеста с абсолютно прямой спиной, и решительно сжатыми губами на белом, как мел, лице. В быстром взгляде, который она метнула в меня, бурлила гремучая смесь из страха и ненависти. «Все понятно», — уже доложила о моих словах насчет Орлеты. «Вот же я беда!» Я поздоровалась, прошла и уселась на свободный стул. Селеста мгновенно отодвинулась. «Она ведь и правда думает, что я способна на что-то ужасное. Но ректор... Неужели он ей верит?» Я несмело повернула голову и натолкнулась на цепкий пронзительный взгляд. Магистр Линнард смотрел на меня и молчал. «Значит, верит». Горло перехватило, к глазам подкатили слезы. Обида была острой, резкой, как боль от пореза. И неожиданной. С чего бы мне обижаться? Пора бы привыкнуть. Он ведь уже считал меня шпионкой, и бог знает кем еще. Так отчего же не записать в «Кровавые убийцы»? Непонятно, почему меня вообще это настолько задело. И все равно хотелось сбежать, запереться в своей комнате и от души поплакать. Нет, слезы они от меня точно не дождутся. Я выпрямилась, вскинула голову и, сцепив руки в замок, положила их на колени. Молчание затягивалось, и от напряжения начали дрожать пальцы. «Сира Алеона Брентер», — наконец заговорил ректор. При всей жесткости взгляда его голос звучал мягко, почти вкрадчиво: «Расскажите о вашей вчерашней беседе с сирой Селестой Эльтит. Подробно». «Беседе? Это было больше похоже на скандал. Я выложила все, начиная с Селестиного «Открой, крыса», заканчивая захлопнутой перед ее носом дверью. «Именно так вы и сказали», — переспросил ректор. Я вырвала ей сердце и оставила умирать в парке. «Да», — в отчаянье воскликнула я. «Но это же была шутка!» «Шутка?» — ректор поднял брови. «Сарказм! Я хотела сказать, что ничего я Орлете не сделала». «Но вы говорили именно про вырванное сердце». «Я ляпнула первое, что пришло в голову». «А почему оно пришло, не знаю», — глухо сказала я. Я, опустив взгляд, уставилась на сцепленные в замок побелевшие пальцы. Ни на кого в этой комнате смотреть не хотелось. Ни на Селесту, ни на ректора. Он мне не поверил. И всё как-то сразу потеряло смысл, накатила апатия. Зачем бороться, оправдываться, что-то доказывать? Пусть думает обо мне что угодно, делает что угодно. Сдаёт в тюрьму, отправляет в монастырь, выгоняет из школы. Он же предупредил меня лишь только увидел здесь что отчислят при первом же удобном случае. А случай как раз очень даже удобный. Удобнее не бывает». «Ясно», — задумчиво протянул магистр Линард. «Это просто совпадение. Глупое, странное, но совпадение». Я изумленно вскинула голову, не в силах поверить своим ушам. «Вы не считаете, что она замешана?» ошарашенно пролепетала Селеста. «Не считаю», — отрезал ректор. «Облегчение было столь сокрушительным, что я качнулась, едва удержавшись на стуле». «Сира Алеона Брентер никак не может быть в этом замешана. Она бы не справилась с этой задачей чисто физически, да и магически тоже. К тому же я разговаривал с Костеляншей. Она уверена, что сразу же после бала Сира Алеона вернулась в свою комнату и не покидала ее до утра. Разве что ночью у нее была шумная посетительница». Я победно глянула на Селесту, та злобно прищурилась. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет впорхнула магистр Малонни Калмин. «Дознаватели все осмотрели и желают задавать вопросы, магистр Линард!» — проворковала она медовым голосом. «А беспокоенные родители требуют, аудиенции все как один». Она просто лучилась доброжелательностью. Я удивленно моргнула. «Никогда б не подумала!» «Наша, куратор, так умеет!» «Дознавателей я проводила в малый зал, как вы и приказывали. Родителей собрала в Большом», договорила магистр Калмин и замерла. «Сейчас иду», кивнул ректор. «Сначала к дознавателям. А вы пока побеседуете с родителями. Благодарю, вы очень помогли». Магистр Калмин порозовела от удовольствия, развернулась и, скользнув по мне и Селесте равнодушным взглядом, Выпорхнула в коридор. Едва дверь за ней закрылась, как ректор поднялся из-за стола. «Инцидент исчерпан», — жестко сказал он. «Сирра Алеона, воздержитесь впредь от подобных высказываний. Сирра Селеста, оставьте эту историю в покое и немедленно прекратите пересказывать свои домыслы другим студентам. Вопросы есть?» «Нет», — я помотала головой. Селеста упрямо промолчала. «Что-то непонятно», — ледяным тоном осведомился ректор. «Понятно», — поспешно выпалила она. «Отлично, можете идти». Я вскинула на ректора вопросительный взгляд. «Можете идти. Относится только к Селисте или ко мне тоже?» «Вы обе», — сказал ректор. Дожидаться повторной команды никто не рискнул. Мы сорвались со стульев и, столкнувшись в дверях, буквально вылетели из кабинета. Следом вышел ректор и стремительно зашагал по коридору. Только когда он скрылся за поворотом, я перевела дух и неторопливо пошла к выходу. Сзади раздался стук каблуков. «Мне никто не верит!» Поравнявшись со мной, злобно прошипела Селеста. «Можешь радоваться!» «Да ты сама-то себе веришь!» вяло огрызнулась я. «Я знаю, что ты чертова стерва!» рявкнула она. «Если бы взглядом можно было испепелять...» Я бы сейчас осыпалась кучкой пепла. И чем быстрее тебя не станет в этой академии, тем лучше. Селеста прибавила скорость и вскоре скрылась за тем же поворотом, что и ректор. Видно, побежала жаловаться мамочке с папочкой. Впрочем, пусть и делает, что хочет, лишь бы ко мне не лезла. Я не спеша добрела до общежития, жадно вдыхая свежий осенний воздух и разглядывая то деревья, то потемневшие стены школы, Странное ощущение. Словно у меня всё это почти отобрали, а потом вернули обратно. Когда я подошла к своей комнате, меня нагнал Рилан. Никогда не видела его таким хмурым. «Что-то случилось?» – испуганно спросила я. «Ты ведь знаешь, что убили студентку?» Об этом я знала куда больше, чем хотела. Я молча кивнула. Он огляделся и легонько подтолкнул меня к дверям. «Поговорим там». Я впустила его в комнату, вошла сама и плотно закрыла дверь. На всякий случай. Рилан забормотал заклинание. Голубоватые огоньки пробежали вдоль стены и погасли. Щит тишины. Пояснил он. Не хочу, чтобы нас подслушали. Щит тишины. Совсем недавно такой видела. Только тогда он не очень-то и помог. Впрочем, у меня в комнате строительных ям точно нет. Так что нас вряд ли подслушают. «Ты говорила о Орлетте», — напомнила я, присаживаясь на кровать. «Да». Рилан подхватил стул от стола, поставил на середину комнаты и оседлал его, сложив руки на спинке. Ее поймали магической сетью. Сеть вытянула из нее все силы. И пока Орлета была без сознания, кто-то рассек ей грудную клетку и вырвал сердце. «Опять эти жуткие подробности!» «Стоп! Что он только что сказал?» «Ее поймали сетью?» «Именно», — кивнул Рилан. «Такой же, как и тебя?» «Похоже на то. Я был уверен, что тогда с сетью подстроили мои братья. Шуточка вполне в их духе. К тому же они сами учились в нашей школе и могли сюда пробраться. Но сегодня мне удалось с ними связаться, и они клянутся, что ничего подобного не делали». «Но это значит...» Это значит, что тем вечером ты действительно меня спасла. То, что со мной произошло, не было глупой шуткой. Кому-то понадобилось мое сердце. Какое-то время мы просто молчали. Значит, таинственный убийца давно уже искал жертву. И даже нашел. И если бы я тогда не обнаружила Рилана, я вспомнила, как не хотелось мне тащиться в явно небезопасные кусты. И как ворона все-таки на этом настояла. «Это все Карла!» Зачем-то прошептала я. «Мой фамильяр. Она звала меня туда и не успокоилась, пока я не пошла». «В самом деле?» — удивился Рилан. «Какая она у тебя сообразительная. Особенно для молодого фамильяра». Я запоздала, прикусила язык. «Рилан, конечно, хороший парень. Но даже ему знать о том, что моя ворона родовой фамильяр не следует». Я уже судорожно придумывала, как бы сменить тему когда дверь распахнулась, и на пороге появилась Филая. Она явно была чем-то возмущена, и ей не терпелось поделиться этим со мной. Но, увидев Рилана, она застыла. «Ой, извините, я не хотела мешать!» «Ты вовсе не помешала!» — отмахнулась я. «Я тебя не слышу!» — озадаченно пробормотала она. Рилан щелкнул пальцами, и щит тишины осыпался синеватыми блестками, а затем и они исчезли. «Ты не помешала!» — повторила я. «Заходи!» Филая неуверенно шагнула в комнату и плотно прикрыла за собой дверь. «Что-то случилось?» — спросила я. «Селеста Эльтит, вот что случилось!» — возмущенно сказала она. Прошла мимо Рилана и уселась рядом со мной на кровать. «Ты себе не представляешь, какую чушь она про тебя рассказывает!» «Боюсь, что очень даже представляю». «И какую же?» — заинтересовался Рилан, придвигаясь вместе со стулом. Она говорит всем, что это Алиона убила Арлету, а ректор ее покрывает». «Ну, конечно, чего еще можно было ожидать от Селесты? И это после приказа ректора не разносить сплетни. Как она надеется выкрутиться, когда он узнает? Тупица!» Рилан покачал головой и быстро прошептал заклинание, вновь соорудив щит тишины. «Она говорит, что ты сама ей призналась», — продолжила Филая. «Причем в подробностях». Я закатила глаза. Кажется, это никогда не закончится. «А ты в чём-то таком признавалась?» — спросил Рилан. «Разумеется, нет. Даже если бы я и убила Орлету, уж точно не стала бы хвастаться этим Селесте». «А что было на самом деле?» Я вздохнула и быстро пересказала ночной разговор с Селестой. Рилан как-то странно смотрел на меня и молчал. «И он туда же?» «Не думаешь же ты, что я и правда её убила?» «И тебя пыталась тоже я!» Не выдержала я. Теперь уже у Фила и удивленно вытянулось лицо. «А тебя тоже пытались убить?» Рилан коротко кивнул. Так, словно речь шла о чем-то совершенно незначительном. «А ты ведь довольно точно угадала!» Задумчиво сказал он. «Ректор считает, что это совпадение. Глупое, нелепое совпадение!» «Почти в отчаянии выпалила я». «Или у тебя правительский дар?» «Какой еще провидческий дар?» — фыркнула я. «Насчет прорицателей и провидцев давно всем известно, что они шарлатаны. Предсказать будущее невозможно». «Это антинаучно», — вспомнила я нужное слово. «Как раз его Рилан и говорил, когда мы обсуждали абсолютные артефакты». «Ерунда», — усмехнулся он. «Просто дар настолько редкий, что о нем мало что известно. У моей покойной прабабушки точно такой был». «Скажет что-нибудь в сердцах, а потом всё выходит по-сказанному». Но больше ни у кого в роду этот дар не проявился. «То есть ты не считаешь, что Орлету убила я?» «Орлету? Нет, конечно. Ты бы и не смогла». Я выдохнула с облегчением. «Пусть считает меня провидицей, да хоть чертом с горы. Главное, что не убийцей». «Это кто-то из преподавателей». Закончил Рилан свою мысль. «Почему ты так решил?» вмешалась Филая. «Ну, это же очевидно. Кроме студентов и преподавателей в академии никого не может быть, тем более ночью». «Но ты же подозревал, что сюда могли пробраться твои братья?» «Подозревал». Рилан явно смутился. А они меня подняли на смех. Постороннему проникнуть в школу невозможно. Во всяком случае, живым точно не получится». «Как же невозможно? Вот моя тетка очень даже проникла и не особенно скрывалась». «Пошла сразу в ректорский кабинет». «Она здесь была по пропуску и недолго, а пробраться сюда тайком не удастся. Трёхслойная магическая защита. Войти могут только преподаватели и студенты, а чужаку без пропуска даже приблизиться не даст». «Жаль. Всё-таки было бы гораздо спокойнее думать, что какие-нибудь злодеи пробрались под покровом ночи, сделали своё тёмное дело и исчезли. А убийца, оказывается, здесь». Он ходит по коридорам школы, ведёт занятия, выбирая новую жертву. Он близко, среди нас, совсем рядом. Дышит в затылок, стоит за спиной. Чёрт, как же страшно! А может быть, это кто-то из студентов?» — предположила Филая. «Вряд ли», — усмехнулся Рилан. «Студенту даже очень талантливому старшекурснику такое не по силам. Маги из императорского следствия...» Все утро возились и не нашли никакого магического отпечатка. Ни малейшего следа. Все вокруг просто выжжено. Нет, это сделал очень опытный маг. Опытный маг и, скорее всего, преподаватель нашей школы. Что-то похожее я уже слышала. Только речь тогда шла не об убийстве студентки. — А для какого ритуала может понадобиться человеческое сердце? — спросила я. Рила и Филая уставились на меня удивленно но ведь это явно для какого-то ритуала. Вряд ли Орлета могла кому-то всерьёз помешать. К тому же, если убийца ставил сеть на студентов, значит, ему подошёл бы абсолютно любой. И единственное, что он забрал, — это сердце. А для чего ещё, может быть, нужно сердце? Не жаркое же из него готовить?» Бр, гадость какая!» — поёжилась Филая. «Вообще-то ритуалы...» — невозмутимо заговорил Рилан для которых нужны человеческие жертвы, запрещены. Так что их и в книгах не найдёшь, разве что только в древних. «Видимо, кто-то нашёл. Кто-то, кому очень нужно снять древние печати. Я уже открыла рот, чтобы рассказать Филае и Рилану о подслушанном разговоре, и тут же его закрыла. Нет, оказаться в курсе ректорских тайн — это плохо, но с кем-то ими делиться ещё хуже».